Третье. Эту свою главную тему необходимого, назревшего, яростного размежевания, тему ненависти к иллюзорным, общностям, примирениям, Галич вел Ярче всего она все в той же песне «Желание славы» седьмого года, может быть, лучше у него. Подпольный поэт поет для интеллигентов и стукачей, причем, что интересно, стукачам тоже искренне нравится. И поет он о том, как в больничной палате вместе оказались бывший зэк и бывший вертухай. Точно так же мы гуляли с ним в вятке, и здоровье тоже было в порядке. А потом вертухай подыхает, а бывший зэк смотрит в окно, как сын его. Потому же снежочку провожает вертухай, его дочку. Как с этим жить? Как можно вытерпеть это навязанное? Да не только навязанное, а всеми горячо воспринятое единство — Все одной зелёнкой марутся, кто отпулят, кто от блох. Но, конечно, ярче всего это явлено в самой мощной, по драйву, самой жёлчной, яростной песне Галича, фантазии на русские темы для голоса с оркестром. Уж там-то нет и тени национальной нетерпимости. Там всё внутри одной нации. Есть бывшие из Экна, не сторож лес промхоза, и гость, московская сволота. Гость, приехавший за иконами да за русской духовностью, самой подлинный, расподлинный, неносатый и неуродливый. Но народ-то никогда его не примет за своего. Мне б с тобой не в беседу, мне б тебя на рога. И сам Галич отвергает мысль о принадлежности к единому народу, как кощунственную и оскорбительную. Позвольте, но не об этом ли Акуджава? Это ведь про убийцу отца, друг друга братьями зовем, и с ним в обнимку мы живем. И разве в кавказском характере меньше жажды мести, чем в иудейском? Вопрос, однако, в том, какое место занимает эта проблема в творчестве Галича и какое Акуджавы. Для Галича она ключевая, муза его карающая. Я не выбран, но я судья. Акуджава срод бы так не сказал о себе. Другой темперамент. Ему скорее ближе была бы декларация Слуцкого, который попробовал судить и обжегся, кто они, мои четыре пуда мяса, чтобы судить чужое мясо. Здесь у Галича, конечно, возникает некое противоречие. Ладно, допустим, он судья, а как же быть с другой декларацией? Обойтесь, единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо. Получается, никому больше этого знать нельзя, ты знаешь. Получается так. Это весьма характерно все для того же иудейского дискурса. Несогласие с любыми чужими вертикалями, ради укрепления своей, невидимой, тайной, но того не менее прочной. И не мудрено, что в конце концов эта иудейская идентификация восторжествовала Галич, принявший крещение. Галич, принадлежавший к русской культуре, в конце концов нашел единственную опору в еврействе. Нечто подобное произошло в период травли с Мандельштамом. Он мог сколько угодно ассимилироваться, принимать лютеранство, клясться в любви к имперскому Петербургу и Европе. Но когда дело дошло до настоящей опалы, он почувствовал, что кровь его отягощена наследием царей и патриархов. Игалич пишет сначала поезд, посвященный памяти Михоэлса, потом песок Израиля на мотив Матвеевского горизонта потом не шейте вы евреи или ливреи, если уж идти до конца, а пройти этот путь, оставаясь русским, он не мог, потому что не понимал, как в одной русской нации считаются палачи и жертвы, да еще и мирятся после всего. Что до Куджавы он двигался в прямо противоположную сторону? Не то чтобы к всепрощению, но именно к пониманию тех универсальных вещей, которые в конце концов объединят всех Все маршалы, все рядовые и общие участь на всех. Принявший христианство Галич был по-иудейски непримирим, не желал ни сходить ни прощать. Крещённый перед смертью атеист Акуджава вечно отвечал на вопрос о том, кто прав, что нас рассудит потом, кто бог или потомки, не уточнялось Обе позиции приводят к замечательным художественным результатам. Проблема в одном — иногда автор начинает творить в несвойственном ему жанре, и тогда происходит непонятное. О Куржаве почти никогда не удавалась сатира, она у него выходила плоской. Исключение не оставляет даже прелестная собачка, даже кухарка. Да и песенка веселого солдата не идет в сравнении с песнями о грустных солдатах. Галич был силен в отрицании, смешке, даже и в ненависти. Но, стоя ему приняться за лирику, как на свет появлялось нечто неловкое, плакатное, иногда почти кощунственное, как песня об Анне Ахматовой. Снова август. В той злой тишине, в той неверной, в тени разведенных мостов ходила она по шпалерной, моталась она у крестов, какая дурная крестоматия. То же самое в посвящении Блоку. Повстречала девчонка Бога. Бог пил мертвую в монопольке, с ее абсолютно не идущим к делу финалом. Этот тоненький голос в трактирном чаду будет вечно греметь в соловьином саду. Галич силен не там, где и любуется, умиляется, восхищается, а там, где и и непримирим. И не зря лучший из его любовных песен. Городской романс венчается блистательным. Вся изявшая, вся простывшая, но не предавшие не простившая. Поэтические декларации Галич, его хрестоматийные в худшем смысле стихи о Серебряном веке, его исторические стилизации, поразительно легко входили в интеллигентское сознание, расходились на цитаты, становились, в свою очередь, паролями, и публика времен раннего застоя не замечала их суррогатности, где давали ей возможность почувствовать себя борцами, из эту новую идентификацию, тоже весьма лесную, они с готовностью хватались. А Куджава напоминал им, что они люди, и они любили Акуджаву. Галич напоминал им, что они герои, они потянулись к Галичу. Хотя, скажем прямо, у большинства было весьма мало оснований для столь лестных самоотождествлений. По крайней мере, кто верил о куджаве думали о себе хоть без ненависти, но и без восторга. Да, люди со своими слабостями, какие есть, а те, кто предпочитал Галича, Ненавидели в себе человеческое и обожествляли героическое, хотя в массе своей ровно ничем не заслужили такого отношения. Просто они присоединились к инвективам, а обвинять и разделять всегда соблазнительно. Не скажу легко, это еще довольно опасно, и это было новым основанием для завышенной самооценки. Галича полюбили те, кто в этой самооценке нуждался. Исполнитель и слушатель песни на Куджавы не чувствует себя недопущенным, неприближенным, неизбранным. Напротив, он чувствует всю полноту счастья быть городским муравьем, одним из многих. Слушатель Галича примеряет катурны. Его предпочитают те, кто в этих катурнах нуждается, этим определяется различие целевых, как говорят сегодня аудитории. Аристократизм чуждается барстенности. Он не нуждается в доказательствах и демонстративности. Самое удивительное, что эту второсортность собственного, довольно скромного, впрочем, барства Галич чувствовал сам. Вообще хорошо все про себя понимал. Отсюда его устная новелла про Вертинского. 1958 год. Галич в ресторане гостиницы «Европейская» видит Вертинского. Желая пофарсить перед прославленным шансанье, заказывает самое лучшее. Официант водовострасно оставляет стол всякой роскошью. Напротив, Вертинский скромно заказывает стакан чаю с лимоном. Официант подмигивает галящий шепчет «из настоящих». Варианты «из бывших». Вот барин. В общем, он понимал, кто барин. И страшно предположить, но, думаю, что к Куджаве у него было отношение сходное. Не потому, конечно, что был в манерах, как какой-то подлинный аристократизм, да и аристократом он был, если брать традиционное значение весьма относительно, а потому что чувствовал. Этот при всей своей простоте, скудном костюме и непритязательности вкусов транслирует звуки небесные. А сам Галич при всем своем таланте и бесспорной изощренности, при несравненно большей виртуозности и при замечательном умении стилизовать какую угодно речь, делает свои тексты из собственного разума и опыта, то есть диктует их куда более низкая, хоть и вполне достойная инстанция. И потому песни, да и стихи, и значительная часть прозы Акуджавы действуют на всех, что легко объяснить их примитивностью, а Галича слушает его круг, расширяющийся, достойный, да пусть даже лучший во всем социуме, но только он и так и осталось до сих пор. Но, как говорил Маяковский, иногда время задвигает Маяковского, выдвигает Пастернака. Бывают эпохи Акуджавы, бывает Галичи. Когда надо называть вещи своими именами, когда актуально из союзов становится разделение, Галичи равных нет. С 1956 по 1966 год Акуджава написал полсотни песен, а Галич — около двадцати. А с 1966 по 76 год Акуджава не написал не пятнадцати, тогда Галич создал около сотни. И сейчас, когда пишется эта глава во многих отношениях время Галича. Да немногие различат сегодня гармонию Акуджавы. Для ее восприятия? При всей простоте этих песенок требуется отличный слух, знание контекста и априорная доброжелательность. А сегодня с доброжелательностью проблемы. И контекст у Галича зацеплен, забран, по словам Солженицына, не так широко. И цитаты в основном хрестоматийны, и отсылки на поверхности, и смыслы лобовые и плакатные при всей поэтической заощренности интересно все таки почему солженицын который как раз и высказал это соображение о широте аудджавовского контекста так полюбил куджаву включил его сочувственное письмо шестьдесят -го года в сборник своей переписки ответил благодарственно и любезно а с галичем тогда уже опальным отказался увидеться за что удостоивался неявного но обидного посвящения притча позамоскворецкой галилеи убедительная ссылка На авторские свидетельства? Атрибуция этого стихотворения, как зашифрованного от этого Солженицыну в 2000 году, появилась в статье Андрея Крылова о трех антипосвящениях Александра Галича? Нет, не в том дело, что упомянутый Галичем пророк был слишком занят своими делами, а в том, ах ты, Господи, как это сформулировать, чтобы никто не ушел обиженный, в том, что у Солженицына, классического самоучки, корневого таланта, безошибочное чутье на органику в том, что поэтика и позиция Акуджавы показалась ему естественной и органичной, чем инакомыслие и творчество Галича. Акуджава для него не образованец. Может быть, на него подействовала подлинная, нестилизованная фольклорность его текстов. Акуджава говорит народным языком без всяких усилий. А может, ему просто очевиднее была подлинность Акуджавы, и сделанность многих песен Галича, откровенно рассчитанных на одобрение Московской кухонной фронды. Это ни в коей мере не принижает Галича, у которого процент таких умышленных вещей не так уж велик, но оглядка на этот круг и его кодекс чувствуется постоянно. А Солженицына в этом кругу, особенно позднего, не жаловай. Исключение составляла все та же Лидия Корневна-Чаковская. Впрочем, возможно, что все дело в единстве противоположности, в тяге к противоположному полюсу. Ведь Солженицын по-гальчевски поучителен, по-гальчевски непремеим, по ненавидит чужую авторитарность и по-частности замечает собственной. Грубо говоря, Куджава не соперник, а Галич играет пусть не на этом, но на близком поле. Сомнительно, впрочем, чтобы Солженицын расценивал его как конкурента, слишком высока его личная самооценка. А кто-то скажет, что Солженицын антисемит, и кавказец Акуджава ему милее еврея Галича. Но ведь еще Акуджава заметил, что дураков много, и что им присуща тяга к простым решениям на всякий чихни на раздраствуешься.